Глава восьмая. А потом он вдруг как-то в гору пошел. Теперь, говорят, многие ходят к нему на поклон. Генрик Ипсен, Росмерсхольм. В воскресенье вечером Робин, которая перед своим кратким отпуском сделала все дела, прислала страйку вопрос «С чего ей начинать в понедельник?» Лаконичный ответ гласил «С выхода на работу» и как повелось вне зависимости от ее отношений со старшим партнером, без четверти 9 она уже входила в обшарпанный офис. Дверь в кабинет страйка была распахнута. Сам он сидел за столом, слушая кого-то по-мобильному. На вытертый ковер медовыми пятнами падал солнечный свет. Приглушенный шум транспорта вскоре совсем вытеснило бормотание старого чайника. Не прошло и пяти минут с момента появления Робин, как она уже поставила перед страйком кружку обжигающего густокоричневого чая тайфу, получив беззвучное спасибо и одобрительный жест, поднятый вверх большие пальцы. Она вернулась за свой рабочий стол. На офисном телефоне мигал огонек, сигнал голосового сообщения. Как следовало из информации, которую наговорил холодный женский голос, звонок поступил за 10 минут до прихода Робин. Вероятно, в это время Страйк либо еще находился у себя в квартире этажом выше, либо не хотел прерывать текущий разговор. В ухо Робин заскрежетал надтреснутый шепот. «Вы уж простите, мистер Страйк, что я от вас сдернул. И прийти больше не получится. Он меня тут запер. Мне не вырваться. Он дверь снаружи проволокой примотал». Конец фразы утонул в рыданиях. Не на шутку встревожившись, Робин попыталась привлечь внимание «Страйка» но тот развернулся в кресле к окну и внимательно слушал, все так же прижимая к уху мобильный. Между тем до Робинского жалобные, безысходные всхлипы доносились отдельные слова. — Не вырваться. Никого нету. — Да, хорошо. Раздался, наконец, голос Страйка. — Тогда в среду договорились? — Отлично. Хорошего дня. — Умоляю, помогите, мистер Страйк! Простонал в ухо Робин все тот же голос. Она включила громкую связь, и все пространство заполнил измученный голос. «А попытаюсь сбежать, двери взорвутся! Мистер Страйк, умоляю, помогите, умоляю, выручайте! Напрасно я к вам пришел, я ему сказал, что знаю про того ребенка, но дело серьезней, намного серьезней, я ведь ему доверял!» Резко развернувшись в кресле, Страйк встал и широким шагом вышел из кабинета в приемную. Послышался глухой стук, словно на другом конце уронили трубку. Рыда не отдалялись, видимо, звонивший совсем отчаявшись, шел прочь от телефона. — А ведь это опять он, — сказал Страйк. — Билли, Билли Найт. Судорожные всхлипывания опять приблизились, и Билли отчаянно зашептал, прижимая, как видно, трубку к губам. — За дверью кто-то есть. Помогите, помогите, мистер Страйк. Разговор прервался. «Узнай номер», — приказал Страйк. Робин потянулась к телефону, чтобы набрать 1471. Но тут раздался новый звонок. Она схватила трубку, не сводя глаз со Страйка. «Агентство на Страйка». «Да, да, доброе утро», — ответил глубокий аристократический голос. Робин поморщилась и отрицательно покачала головой. «Черт!» прошептал Страйк и пошел к себе в кабинет за чайной кружкой. «Будьте добры, соедините меня с мистером Страйком!» «К сожалению, он сейчас разговаривает по другой линии», солгала Робин. «Уже с год в конторе действовало негласное правило – перезванивать клиентам. Это отсекало журналистов и безумцев». «Я подожду», – жестко сказал звонивший, как видно, привыкший к беспрекословному повиновению. Боюсь, он освободится не скоро. Оставьте, пожалуйста, ваш номер. Я сразу же попрошу мистера Страйка вам перезвонить. Только непременно в ближайшие 10 минут. Потом я уезжаю на совещание. Передайте, что у меня есть для него поручение. К сожалению, не могу гарантировать, что мистер Страйк займется вашим поручением лично. Это был еще один стандартный прием против газетчиков. В настоящее время наше агентство перегружено заказами. Она придвинула к себе ручку и лист бумаги. «Какое поручение вы...» «Мне нужен только мистер Страйк и никто другой», дослушав, твердо заявил звонивший. «Доведите это до его сведения. Моя фамилия Чизл». «Как пишется?» спросил Робин, чтобы не ошибиться. чи зу Л. Джаспер Чизл. Пусть он перезвонит мне по следующему номеру». Робин записала номер, который продиктовал Чизл и распрощалась. Страйк уже сидел на обтянутом искусственной коже диване для посетителей. Этот предмет мебели имел свойство издавать неприличные звуки, когда сидящий менял позу. «Некто Чизл, пишется Чизуэл, хочет дать тебе поручение. Говорит, ему нужен только ты и никто другой». Робин озадаченно наморщил лоб. «Знакомое имя?» «Еще бы», отозвался Страйк. «Это же министр культуры. «Господи!» — схватилась Робин. «Ну, конечно! Здоровенный такой, со странной шевелюрой! Он самый!» На Робина хлынули смутные воспоминания и ассоциации. Ведь было же какое-то шумное дело, позорная отставка, реабилитация, а сравнительно недавно очередной скандал, грязные нападки в прессе. «Не его ли сына посадили за убийство по неосторожности?» — припомнила Робин. Это ведь сын Чизуэла под наркотиками сел за руль и насмерть сбил молодую мать. Страйк будто бы издалека вернулся к реальности. У него на лице застыло непонятное выражение. «Вроде да», — ответил он. «Какая-то зацепка?» «И не одна». Страйк провел рукой по щетинистому подбородку. «Во-первых, пятницу я выследил брата Билли». «Каким образом?» «Долгая история», — ответил Страйк. Но Джимми, как оказалось, активный участник движения противников Олимпиады. Отпор. Так они себя именуют. Короче, с ним была девушка, которая, услышав, что я частный сыщик, выпалила. Его Чизл подослал. Допивая идеально заваренный чай, Страйк задумался. Но Чизуэлу без надобности внедрять меня в отпор, продолжал он, размышляя вслух. Там уже присутствовал полисмен в штатском. Хотя Робин не терпелось узнать, какие еще зацепки усмотрел Страйк в обращении Чизуэла, она не перебивала, а сидела молча, давая ему возможность оценить новое развитие событий. Во время ее отсутствия Страйку сильно не хватало этой деликатности. «А как тебе понравится вот это?» Продолжил он, наконец, словно ни на что не отвлекался. «Тот, кого посадили за убийство, не единственный. То есть был не единственным сыном Чизуэла. Его старший брат, Фредди, погиб в Ираке. Да-да, майор Королевского гусарского полка Фредди Чизуэлл, убит при нападении на колонну бронетехники в Басре. Я, когда служил в ОСР, на месте расследовал его гибель. Выходит, ты знаком с самим Чизуэлом? Лично нет. Обычно встреч с родственниками не требуется. Много лет назад я и дочку Чизуэла знал. Не на коротке, но пару раз пересекались. Она была школьной подругой Шарлотты. При упоминании Шарлотты у Робин по спине пробежал холодок. Она втайне сгорала от любопытства, когда речь заходила о Шарлотте, которая в течение 16 лет, хотя и с перерывами, была рядом со Страйком и вполне могла стать его женой, если бы в результате какой-то неприглядной истории отношения их не прекратились и, вероятно, навсегда. «Жаль, что у нас нет телефона, Билли», — сказал Страйк, вновь проводя волосатые ручищи по нижней челюсти. «Я непременно его раздобуду, если только Билли опять выйдет на связь», заверила его Робин. «Ты не собираешься перезванивать Чизвеллу? Он сказал, что уезжает на совещание». «Очень хорошо бы выяснить, что ему понадобилось. Но вопрос в том, найдется ли у нас промежуток для еще одного клиента», сказал Страйк. «Надо подумать». Он сцепил руки за головой и хмуро уставился в потолок на котором солнечные лучи высветили паутину мелких трещин. Да плевать. Пусть застройщик решает, что с этим делать. Я направил Энди и Барклай следить за парнишкой Уэбстером. Барклай, кстати, хорошо справляется. Я получил от него отчет за полных трое суток с фотографиями и всем прочим. Есть еще врач-ловкач. Он пока не совершил ничего сенсационного. Очень жаль, сказала Робин и тут же осеклась. Нет, я оговорилась. Хотела сказать очень хорошо. Она протерла глаза и со вздохом продолжила. Ох уж это работа. Все этические нормы путает. Кто сегодня пасет ловкача? Я собирался поручить это тебе, сказал Страйк. Но вчера вечером позвонил клиент и, видишь ли, забыл предупредить, что ловкач улетел на симпозиум в Париж. Не сводя глаз с потолка и в задумчивости морща лоб, Страйк продолжал. У нас не охвачена двухдневная конференция по высоким технологиям, которая начинается завтра. Что ты выбираешь? Харли-стрит или Центр Конгресса в Эппинг-Форесте? Если хочешь, можем поменяться. Что для тебя предпочтительнее? Завтра походить за ловкачом или посидеть среди сотен пропотевших айтишников в футболках с супергероями? Раз айтишники, значит сразу пропотевшие? Упрекнула его Робин. От твоего приятеля Болта, например... Ничем плохим не пахнет. Да он перед переходом к нам в офис дезодорантом обливается с головы до ног, фыркнул Страйк. Болт, младший брат Ника, школьного друга Страйка, произвел апгрейд их компьютеров и телефонов, когда бизнес круто пошел в гору. Он благоговел перед Робин, что не укрылось ни от нее, ни от Страйка. Страйк перечислил и другие рабочие возможности, все так же потирая подбородок. Перезвоню к и Хотя бы узнаю, что ему нужно. Решил он, наконец. Как знать, вдруг это нечто более весомое, чем адвокат со своей гулящей женой. А ведь этот законник у нас следующий на очереди, правда? Либо он, либо эта американка, которая замужем за дилером Феррари. А не на равных. Страйк вздохнул. Супружеская неверность составляла основную часть их заказов. Надеюсь, Чизовула у жена не наставляет рога. Такие дела уже в зубах навязли, хочется перемен. Когда Страйк вставал с дивана, ему вслед, как обычно, понеслись звуки газовой атаки. Ходя к себе в кабинет, он услышал вопрос Робин. «А мне получается завтра с документацией работать? Если ты не против», ответил Страйк, плотно закрывая за собой дверь. Робин в приподнятом настроении вернулась за компьютер. На Денмарк-стрит уличный музыкант запел «Нет, женщина, не плачь». И ей показалось, что во время разговора пробили Билли Найта и Чизуэлов они сделали с теми же страйками Робин, какими были год назад до ее увольнения, до венчания с Мэтью. Между тем, Страйк из кабинета позвонил Джасперу Чизуэллу, который снял трубку почти мгновенно. «Чизл!» — рявкнул он. «Говорит, Кормаран Страйк», — сказал детектив. «Вы только что разговаривали с моим партнером». «Да, да» подтвердил министр культуры. Судя по всему, он ехал в автомобиле. «У меня есть для вас работа, но это не телефонный разговор. Сегодня, к сожалению, я занят с утра до вечера, а завтра меня устроит». Наблюдая за ханжеством, выводил уличный певец. К сожалению, завтра нет никакой возможности». Страйк наблюдал, как в ярком солнечном свете кружатся пылинки. «До пятницы не будет ни минуты». Вы можете хотя бы в общих чертах обрисовать суть дела, господин министр. Чизуэлл ответил с напряженностью и гневом. Разговор не телефонный. Я приму ваши условия, если вопрос только в этом. Это вопрос не денег, а времени. До пятницы я очень плотно занят. Ох, я вас умоляю. Вдруг Чизуэлл отстранил трубку, и до слуха страйка донеслось злобное шипение, обращенное к кому-то другому. Здесь налево, болван! «Нали!» «Чтоб тебе!» «Не трудись, я пешком! Пешком дойдут, Черт тебя дери! Открывай дверь!» На заднем плане Страйк услышал нервный мужской голос. «Простите, господин министр, но там был знак, въезд запрещен!» «Умолкни! Открывай! Ябольщина! Открывай же дверь!» Вздернув брови, Страйк выжидал. Он услышал, как хлопнула дверца автомобиля, как затопали торопливые шаги, а потом Джаспер Чизуэлл вновь заговорил в трубку. — Дело не терпит отлагательств, — прошепел он. — Если оно не может потерпеть до пятницы, то вам, к сожалению, остается только обратиться в другое агентство. — И носит меня лишь ноги, — выводил певец. Помолчав, Чизуэлл в конце концов процедил. — Мне нужны именно вы. При встрече объясню, но... «Ладно, в пятницу так в пятницу, если иначе никак. Найдете меня в клубе прец Приходите к двенадцати, ланч с меня». «Хорошо», — согласился Страйк, уже заинтригованный. «До встречи». Он вышел в приемную, где Робин сортировала почту и вскрывала конверты. Когда Страйк сообщила ей о результатах разговора, она сразу погуглила прец «Я думала, таких заведений больше не существует». В недоумении произнесла она, бегая взглядом по монитору. «Каких заведений?» «Это клуб для джентльменов, причем весьма консервативный. Женщины допускаются только в сопровождении членов клуба и только в обеденное время. А кроме того...» Робин стала зачитывать из Википедии. «Во избежание недоразумений весь обслуживающий персонал, исключительно мужской, откликается на имя Джордж». «А если наймут женщину?» «Такое однажды произошло в восьмидесятых», продолжила Робин с насмешливым неодобрением. «Ее нарекли джарджиной